Через отрезок времени. Анастасия, если ты такая умная и всесильная, так значит и мне ты могла бы помочь. Она взглянула на небо, снова посмотрела на меня. Во всей вселенной нет существа, способного развиваться сильнее, чем человек, и иметь большую свободу. Все другие цивилизации преклоняются перед человеком. Всевозможные цивилизации обладают способностями развиваться и совершенствоваться только в одном направлении, и они не свободны. Величие человека им даже непонятно. Бог, великий разум, создал человека и никому не дал большего, чем ему. Я не смог понять, или вернее сразу осознать сказанное ею, и снова задал тот же вопрос – прося о помощи, сам не понимая, какой конкретно. Она спросила, «Что ты имеешь в виду? Чтобы я излечила все твои физические болезни, это для меня просто. Я сделала это еще полгода назад, только в главном пользы никакой не получилось. В тебе не убавилось присущего людям вашего мира пагубного и темного. Болячки разные снова вернуться пытаются» видимо сумасшедшая баба-отшельница, надо убираться отсюда побыстрее, ты ведь это сейчас подумал, правда?» «Да, именно это я и подумал. Ты читаешь мои мысли. Я предполагаю, что ты можешь подумать. У тебя это на лице написано. Скажи, Владимир, ты действительно меня, ну, нисколечко не помнишь?» Меня очень удивил вопрос, и я стал внимательно вглядываться в черты ее лица. Глаза. Мне действительно стало казаться, что я их где-то мог видеть, но где? «Анастасия, ты же сама говорила, что постоянно живешь в лесу. Как же мог я видеть тебя?» Она улыбнулась и убежала. Через некоторое время Анастасия вышла из-за кустов в длинной юбке, коричневой, на пуговицах кофте и убранными под платок волосами но без телогрейки, как на берегу при нашей встрече. И платок немножко по-другому был завязан. Одежда на ней была чистая, но не модная. Платок закрывал лоб и шею, и я вспомнил ее.